Глава шестая. «Тавро». Ленивое солнце поднялось над лесами Нордвуда. Его мягкие лучи очертили голые кроны, скользнули меж ветвями, будто силились пробиться в чищобу. Побежали дальше, туда, где некогда раскидывались золотые нивы. Лучи коснулись побуревшей травы, заиграли бликами в капельках росы на высоких былинках. Мягкой волной добрались до молчаливых руин. Солнечный свет обрисовал уснувшие камни с остатками увядшей плесени, что облетало подобно осенним листьям. Лучи с любопытством старались заглянуть в каждый уголок некогда прекрасного города. Его закоулки скрывались за пеленой мрака долгие годы. Теперь же город оказался как на ладони. Светлые улочки, молочно-белые камни и многочисленные постройки без окон, дверей и крыш. Он просматривался насквозь до самого дворца на высоком холме. Лучи взбежали туда в самую последнюю очередь. Они ворвались во внутренний двор и осветили неподвижную пару в самом его центре. Могучий мужчина сидел на земле, прижимая к себе хрупкую рыжеволосую женщину. Он смотрел прямо перед собой, поэтому солнце отразилось в его золотисто-карих глазах, заставив прищуриться. Женщина в его руках дышала слабо, неглубоко, но стоило свету коснуться ее длинных ресниц, как она едва заметно шевельнулась. Иврос вышел из оцепенения, посмотрел на нее встревоженным взглядом и тихо позвал: « Гвинэйн: Гвин, ты меня слышишь? М <dolphin noise> Гвин поморщилась. С трудом открыла тяжелые веки, «Слава богам!» — Иврос обнял ее крепче. «Я думал, было ты умерла?» «Что произошло?» — спросила адептка, хотя прекрасно помнила все до мелочей. Давящая боль в голове говорила о том, что она благополучно пережила еще один переход в состояние акулус и обратно. «Ты вдруг отключилась!» Он осторожно провел пальцами по ее шее. «А я увидел у тебя порез вот здесь!» Тонкий черный след, как от царапины. Я боялся, что матушка тебя коснулась, когда напала. Боялся, что она опять тебя отравила, а противоядия у меня нет. Но потом я понял, что ты дышишь. Знаешь, как очень крепко спящий человек. Я не стал тебя тревожить в таком состоянии». Она коснулась шеи в том месте, где показал Иврос. Похоже, царапина все же была. «Действительно?» И я не умерла, как странно. Возможно, помог мой акулус, но...» Гвин вдруг осенила. «Я все же сделаю ставку на твою кровь». Она слабо улыбнулась. «Пусть будет так». Иврос улыбнулся в ответ. Тепло и искренне. «И ты просидел со мной всю ночь? Вот так на земле?» Гвин не смогла скрыть удивление. «Угу. Спасибо, Ив». Она прижалась к его широкой груди, зажмурилась. В объятиях молодого колдуна было тепло, даже жарко, несмотря на холод осеннего утра вокруг. «Хочешь, отнесу тебя домой?» — спросил он, уткнувшись подбородком ее волосы. «Поспишь нормально?» Гвин ощутила болезненный укол совести. Оказывается, она у адептки все же имелась. И, судя по ощущениям, имелась в избытке. Реальность вернулась к ней. Реальность оказалась ужасна. «Нет», — Гвин проглотила комок в горле. «Давай еще немного посидим». «Хорошо». Но спустя несколько минут она нехотя оторвалась от него. Посмотрела снизу вверх, протянула руку, коснулась небритой щеки, вздохнула, нахмурилась. «Что-то не так?» — он прищурился. Каркнула ворона, сбив адептку с мысли. Гвин сдрогнула и огляделась по сторонам, округлила глаза. Они были повсюду. На разрушенных стенах, на крышке старого колодца, на разбитой решетке ворот, на крыше дворца, десятки черных ворон. Они сидели на удивлении тихо и неотрывно наблюдали за странной картиной посреди дворика. Мы тут не одни, прошептала Гвин. Я знаю. Также шепотом ответил Иврос. Они и сидели здесь всю ночь. Слетели сразу, как битва окончилась. Ворона над воротами каркнула вновь. «Что говорит?» — поинтересовалась адептка. «Что нежить разбежалась по лесу и попряталась в свои норы?» «Мертвецы напуганы!» — Иврос кивнул в сторону ворон. «А они рады, что пастыря больше нет!» Гвин покосилась на кучку остывшего пепла недалеко от них. Не осталось ничего, кроме золы. Она невольно припомнила вчерашний разговор с оборотнем. «Скоро метка сотрется с твоего плеча полностью», — повторила адептка. «И никаких ограничений больше не будет. Однажды ты научишься понимать свой дар во всей его красе. Ты можешь покинуть Нордвуд. Можешь посмотреть мир. Отправляйся на юг, там есть земли, где много удивительных существ и по-настоящему искусных чародеев». «Там ты не будешь изгоем, поверь мне!» «Поедешь со мной?» Он провел пальцем по ее подбородку, стирая остатки засохшей крови. Гвин сделала вид, что с интересом рассматривает ворону на крышке колодца. Птица чистила красивые чернильно-черные перья. «Я не могу уехать!» Она отодвинулась от Ивроса, ей сразу стало холодно до да дрожи. В этих землях слишком много нежити осталось. Сейчас у них нет хозяйки. Адептка встала на ноги, отворачиваясь от мужчины. Поднялась с земли зачарованный топорик, что валялся в стороне. Пристегнула оружие к поясу, огляделась. И оттого они еще опаснее. С ними нужно разобраться, прежде чем они натворят новых дел. «Ты не видел мой плащ?» Она прошлась по дворику в поисках вещи. «Я вчера его бросила где-то здесь». Иврос тоже встал. Нахмурился, пристально глядя на то, как суетится Гвин. Бродит туда-сюда, слегка пошатываясь от слабости. Отшвыривает мыском сапога куски костей, что потеряли в сражении неудачливое умертвие. Старается даже не поворачиваться в его сторону. Он присел на край колодца и скрестил руки на груди. Ты уже выполнила свою работу. «Упокоила мою матушку», — заметил он. «Нашла». Плащ отыскался возле поваленной решетки ворот. Мокрый, грязный и потрепанный после того, как по нему явно потоптались мертвецы. Гвин с досадой отряхнула замаранный предмет. «Ну вот, это был мой любимый плащ», — проворчала она. «Испорчен безнадежно». На кой от чужачки?» Так заботиться о Нордвуде? – вдруг спросил Иврос. Гвин вздрогнула, как от удара, повернулась к нему в полоборота, однако ответить не успела. Вороны закаркали, забили крыльями, взволнованно и возмущенно, а потом вся стая поднялась в воздух и полетела прочь к лесу с таким же громким карканьем. Эта стая показалась Гвин черной тучей, закрывшей с собой небо на несколько мгновений. «Что-то случилось?» — с тревогой обратилась она к Ивросу. Тот с хмурым видом уже шел в сторону ворот. «У нас гости», — мрачно произнес он. Гвин поспешила следом, но еще до того, как они вышли за ворота, до слуха донеслось отдаленное лошадиное ржание. С холма было видно, как к Архейму приближается целая процессия всадников. Вооруженный отряд в одеяниях серебристо-серых оттенков. Гвин перевела взор всадников на сердитого Ивроса и обратно на всадников, которые уже скрылись за стенами на подъезде городу. Адептка почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. «Мейхарты!» Он выплюнул слово точно ругательство. «Ив!» Простонала Гвин, стискивая в руках испорченный плащ. Все прочие слова застряли в горле впервые в жизни находчивая и острая на язык Гвинейн-Гарана не могла вымолвить ни звука. Вероятно, окажись она на собственной казни, скорее бы нашлась, как поступить и что сказать. Адептка кожи чувствовала, каким холодным было это утро во всех отношениях, и как жёг гнев в глазах Ивроса. Мужчина не сводил взора с руин. Но только первой на дороге, ведущей на холм, показалась не королевская стража, а верная пуговка. Судя по всему, лошадь вырвала уздечку у ведущего ее всадника и теперь во весь опор неслась к бывшей зимней резиденции. Завидев ее, Гвин поспешила навстречу. Она отшвырнула загубленный плащ и мигом позабыла об усталости. Кобылка немного успокоилась, лишь когда руки хозяйки обвили ее стройную шею. Лошадь переступала с ноги на ногу, дышала возбужденно, с негодованием раздувая ноздри. Она фыркала и старалась ткнуть гвин мордой, будто проверяла, действительно ли любимая хозяйка жива и здорова. А лишь обнимала ее и наглаживала лоснящуюся шкуру, радостно бормоча. «Девочка! Моя девочка! Моя любимая девочка! С тобой все хорошо! Моя девочка!» Ивраз же не сдвинулся с места. Он остался стоять у ворот замка, даже когда королевская процессия показалась у подножия холма. Десяток всадников миновали площадь. Первым, чуть опережая остальных, ехал принц Нордвуда в охотничьих одеждах. За ним следовал сам король, Бариан Мейхарт, рядом с капитаном стражи. За ними вереницы скакали остальные стражники и несколько местных вельмож, умевших обращаться с оружием. — Гвин, хвала пресветлым силам! Вы живы! — радостно воскликнул Кевин Дил Мейхарт. Он слез с коня и бросился к ней. Прежде чем женщина успела раскрыть рот, принц заключил ее в крепкие объятия. — О, Гвин, простите! Простите меня! — он отстранился. «Простите меня, моя леди, умоляю. Я клянусь, что ужасно сожалею. Я не должен был отпускать вас одну. Когда лошадь вернулась без вас, я чуть с ума не сошел, места себе не находил. А потом посреди ночи она начала биться в стойле и точно взбесилась. И тогда мы увидели яркую вспышку белого света над лесом, и... Со мной все в порядке». Гвина осторожно высвободилась из объятий. «Я жива». Мертвецы разбежались, но главную нежить удалось упокоить. Новых умертвий в Нордвуде не будет. Со старыми я постепенно разберусь. Прибывшая процессия выразила ликование. Все, кроме короля. Бриан Мейхарт лишь сдержанно улыбнулся Гвин. Он коротко кивнул и вперил взгляд в неподвижно стоящего мужчину. Смутно знакомый человек в одежде простолюдина. Темноволосый и высокий монарх старался припомнить, у кого он уже видел такие странные золотисто-карие глаза, и все равно Эвендел тем временем снял себе теплый плащ и спешно накинул на плечи Гвин. Я не должен был отпускать свою супругу одну против ужасной супругу. Изумленный голос Ивраса заставил женщину напрячься. Гвинейн Мейхарт, значит. Теперь он смотрел только на нее. Смотрел так, будто она была зашедшая в его владение лошадью, на которую он обнаружил клеймо злейшего врага. Да, Тавро. Лошадиное клеймо, что передавалось по наследству. Вот чем была для него фамилия Мейхарт. Кто это? Холодно осведомился король. Иврос Норлан. Адептка проговорила тоном судьи во время вынесения приговора. Сын Ашады Норлан. Он помог мне упокоить нежить. Без него я бы не справилась. Она не сводила глаз с короля, но Бриан Мейхард оставался невозмутим. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Монарх выглядел даже чересчур спокойным. Полагаю, этот человек заслужил награду. Наконец, сухо произнес Бриан Мейхард. Мы могли бы даровать ему титул при дворе. На лице Кэвендела расцвела вежливая улыбка. Тот, кто помог моей любимой супруге в таком нелегком деле, заслуживает почестей. Правда, отец?» Взгляды адептки и колдуна схлестнулись на мгновение. Он посмотрел на нее, не скрывая гнева. Она старалась держаться невозмутимо, чтобы ничем не выдать внутреннего смятения. «Не трудитесь», — первым ответил Иврос. «В том нет нужды. Я ухожу. Счастливо оставаться». Он прошел мимо Гвины Кэвендила, миновал короля и двинулся вниз по дороге с холма уверенными быстрыми шагами. «Ив!» — вдруг крикнула адептка, когда он уже почти достиг города. Она сделала шаг за ним, но замерла на месте. Ив раз даже не обернулся. «В чем дело, моя леди?» — спросил Кэвендил. «Как всегда мягкий и скучный, как пенка на кипяченом молоке». Хотела еще раз сказать спасибо за помощь, соврала Гвин. И прежде чем кто-то спросил еще о чем-то, добавила: Нам тоже пора домой. Я ужасно устала и хочу привести себя в порядок. Конечно, кэвендел помог ей сесть седло. Едем домой. Вам нужно отдохнуть, моя милая, а потом расскажете нам обо всем, что произошло. О, да! Задумчиво произнесла Гвин, разворачивая пуговку. Нам всем будет что рассказать. Она бросила мимолетный взгляд на бесстрастного короля. Он вроде бы слегка побледнел, и губы сжимал крепче обычного. Или Гвин это только показалось. Вывод она сделать не успела. Внимание привлекла большая фигура, что прыжками бежала через поле. Кажется, черного медведя никто не заметил с холма, потому как взоры были прикованы к ней одной. Впрочем, Гвин сочла, что это к лучшему. Она еще раз мельком взглянула в сторону поля. Медведь бежал к лесу. Гвин не успела рассмотреть, как он добрался до деревьев, потому как лес был слишком далеко, а королевская процессия уже двинулась в обратную дорогу. Над руинами скарканьем пролетела ворона, будто норовила оскорбить своим скрипучим криком. Гвин подумала, что заслужила это оскорбление в полной мере. Она поступила в точности, как его мать. И оставила его одного — в ненавистном обличье зверя. Гвина Ингарана всегда считала себя человеком рациональным и бесстрастным, порой даже безразличным. Она твердила, что сама выбирает узы, не привязывается никому и избегает лишних взаимных обязательств. Мысленно адептка объясняла себе, что ни в чем не виновата. Все это лишь недоразумение, результат недомолвок. И единственная ее вина лишь в том, что она не стала открываться совершенно чужому человеку. Однако ее каменное сердце почему-то ныло от боли.